Глава семнадцатая Дракон-ректор Все произошло мгновенно. Нас окружила стена огня, сорочка на Анне полыхнула огнем и, сгорев дотла, полностью обнажила тело. Ее глаза заполыхали первобытным огнем. Как она невероятно красива, особенно эти... глаза. «Драконова мать!» Выплел я от шока, как только вернулась речь. «Богиня!» Внутри моей академии богиня, озабоченная деторождением богиня. Она шагнула ко мне красиво, плавно, как кошка. Большая, огромная, опасная хищная кошка. «Любимый!» — соблазнительно прошептала Аня не своим голосом и пугающе улыбнулась. Она не контролирует свою випостась. Приблизился к огню. Божество способно на то, на что не способны даже драконы. Впервые хочу выброситься из окна Академии. Осторожно направил свою магию против нее. Мой огонь легко переплелся с Аниным и уверенно начал тушить огненное кольцо. Богиня остановилась и с недоумением посмотрела на затухающий огонь. Кольцо поддалось и мгновенно потухло. «Гадость!» — искренне расстроилось божество и попробовало возобновить стену из огня. Не дал ей такой возможности. Почувствовал себя уверенней. С богиней можно справиться. Тренер стоял возле границы огненного кольца. Похоже, слегка обжегся. Пытался с дуру пробиться внутрь божественной огненной защиты. Учиться ему еще и учиться. Удивленный взгляд Тренера был направлен за мое плечо. — Дорогая свекровь, — оскалила зубы в зловещие улыбки Анна, — не успел ничего предпринять. — Не поминай мать в суе, — отвесили мне тяжелый подзатыльник, и магия моей матушки мгновенно укутала богиню в одеяло. — Выдернул паразит прямо с сеанса. Клиентка и так нервная была, поди уже бежит в психиатрическую лечебницу. Совсем забыл, что фраза «драконова мать» была позывным в случае, если дела идут из рук он плохо вернулся к матушке. Удивление адепта понятно. Мама любила экзотические иллюзии. Ее черный балахон и татуировка змеи на лысой голове знакомы мне из далекого прошлого. После смерти отца она обожала доводить ухажеров до драконьего невроза. «Мама!» — обрадовался я и обнял родственницу покрепче. «Пора самого себя депортировать. В академии две страшные женщины. Моя матушка и богиня». Академию ничто не спасет, как и меня. — Не притворяйся, — пробурчала мать. — Можно подумать, ты соскучился по тому безумию, которое я творила. — Мама, ты не творила, ты вытворяла, — поправила я, продолжая прижимать к себе. Пятьсот лет не виделись. — Может, снимите с меня одеяло? — возмущенно подала голос Анна. Повернул голову в ее сторону. Глаза все еще горят огнем, значит, и постать богини продолжает править разумом. «Смотрю, это до тебя долетело! Счастье-то какое!» — отстранилась матушка и принялась рассматривать пленницу. Тренер попытался снять с Сани одеяло. Матушка тут же шикнула на него. Адепт нахмурился, но послушался. «Значит так, богиня!» — уверенно приступила к делу мать. Быстро затухла и дала разуму Анне вернуться обратно. А то сына моего не получишь. «Мама — Мама! — возмутился я. Можно подумать, сам бы с богиней не справился. — Я тут ненадолго, а то поналезя от не отобьюсь, — возразила она. — И как вас двоих угораздило жениться на одной женщине? Когда ты успел родить сына от ведьмы? Ты же уже лет триста в академии торчишь. — Ничего от матушки не скроешь. Тяжело вздохнул. Внучка сливала про меня всю информацию. Женский заговор. «Долго объяснять», — уклонился от ответа, за что меня прожгли тяжелым фирменным материнским взглядом. «И как зовут моего нового внука?» — спросила у адепта матушка и по-родственному потрепала его за ухо. «Тренер», — ответил он и слегка отступил. Ее иллюзия не для слабонервных. «Пандора», — ответила мама, озарив моего сына приветливой, напугающей улыбкой. — А я думала, что это псевдоним, — хмыкнула Аня. — Имя вам очень идет. — Я не та Пандора, которая есть Пандора в твоем мире. Это совпадение, — успокоила мама. — Смотрю, ты уже пришла в себя после божественного откровения. Глаза у Анны стали нормальными. — Надо тебя приодеть, а то мужья и раньше времени перебьют друг друга. Вообще странно, что внучок жив. Сложил руки на груди в знак протеста. — И почему вы двое в трусах? Стыд совсем потеряли? Где ваши пижамки, мальчики? — разошлась матушка. И нас тут же упаковали в одинаковые детские голубые пижамы с розовыми слониками. Глаза Тренера полезли на лоб. Его удивление понятно. Такая магия поддается единицам. Анну мало приодела в странную одежду — синие брюки и розовую блузку. — Как же хорошо! — Аня погладила грубую ткань брюк. Вчера весь день об этом мечтала. И что это за божество? – спросила у Ани мать. Мне, между прочим, тоже интересно. Понятия не имею. Супруга пожала ключами. А я, не кстати, вспомнил, как плавно она умеет двигаться, как красивы ее э -э -э, глаза. С трудом взял себя в руки. Хорошо, что пижамка просторная. Необычная одежда. Прорезался голос у адепта, и он совершил еще одну ошибку. Погладил ткань Аниных брюк, дотронувшись до ее бедра. Сразу видно, о богинях Малахольный ничего не знает. Его снесла огненная волна, полив пижамку, и закинула тело адепта обратно в останки шкафа. Сынок с грохотом приземлился. «Кажется, я умер», — донесся слабый стон Тренера после фееричного падения. Неожиданно раздался щелчок ведьмовского портала, и в комнату ворвалась словно фурия женщина с метлой. «Тренер!» — взбешенно проорала она. «Я узнала, что ты женился! Ты где? Тренер!» Тяжело дыша, она обвела нас угрожающим взглядом. Мы, понимающе переглянулись. Анна встала за мою матушку. Поставил блок на магический удар, и в этот момент тренер подал голос. «Я умер, мама! Умер! Я уверен!» Я хохотнул. Метла полетела в мертвого адепта, и вскрик боли был доказательством того, что ведьма точно попала в своего сына и оживила его. «Быстро развелся!» — потребовала ведьма. «Блудливый дракон! Весь в отца!» Студя по настроениям второй свекрови жены, разводу у моего сына не за горами. «Ну что ж, родительница в сборе». Как назовем матушку Тренера? А. Семицветик. Б. Мурчалла. В. Убилла. Или напишите свой вариант в комментариях.